Глава 11. Визит в Кремль на заседание ГКО прошел вроде как буднично, и серьезных претензий мне не предъявляли, но некоторая недосказанность осталась. К моему удивлению, на заседании присутствовал Лаврентий Палыч Берия, который выглядел слишком бледно, хотя никаких следов побоев, которые инстинктивно стал искать на его лице, не наблюдалось. Да и сам факт его присутствия на заседании говорил о том, что он еще в команде и проверен, прощен и выпущен за хорошее поведение. На заседании все делали вид, что ничего не произошло, хотя я не сомневался, что после ареста Берии уже начались интриги по тому, кто займет его место и будет руководить всесильными органами государственной безопасности СССР и, соответственно, курировать направления по работе с пришельцами. Совещание прошло буднично, обсуждались вопросы поставок и с нашей стороны, и со стороны СССР, анализировались возможности промышленности Южной Америки, которая уже в некоторой степени, сама не зная того, работала над оборонными заказами СССР. В общем, ситуация по развитию промышленности и обеспечению Красной Армии и флота была не настолько тяжелой с учетом того, что положение на фронте резко стабилизировалось и интенсивность боев спала. что существенно сказалось на обеспечении войск и позволило заняться накоплением не только тактических, но и стратегических запасов. Также на совет был вызван профессор Старастенко, который уже несколько месяцев как бешеный носился на личном самолете с гербовой бумагой особого представителя ГКО, организуя полупроводниковое производство в СССР, хотя бы на уровне простых транзисторов – не говоря о микросхемах высокой степени интеграции. Да и тут дела шли не самым худшим образом. Часть оборудования и станков удалось завести из нашего мира, и самые большие проблемы возникли в вопросах добычи сырья. А пока специально организованные лаборатории цеха, укомплектованные специалистами из будущего, начали выпуск радиостанций, радаров, систем радиоэлектронной борьбы – шифрованной связи на элементной базе, завезенной вместе с оборудованием из нашего мира. Сюда же со всего Союза везли на обучение радиолюбителей, инженеров радиотехников, научных работников, прошедших обязательную проверку органов государственной безопасности. Круглосуточно функционировали курсы повышения квалификации, где фактически на износ работал преподавательский состав Симферопольского государственного университета. Самые передовые научные знания передавались и таким образом готовились кадры для новой научно-технической революции в стране. Получив список того, что очень необходимо для дальнейшего развития высокотехнологического производства в СССР и обсудив возможные сроки поставок, я сделал для себя несколько пометок и начал прикидывать, где это все достать и кого нагнуть, чтобы побыстрее выполнить заказ предков. Когда заседание подходило к концу и уже собирались свинтить обратно в наш мир, Сталин в стиле незабвенного папаши Мюллера сказал «А вас, товарищ Аргулов, я попросил бы остаться». И главное, так хитро усмехнулся. Хотя точно, он ведь недавно с сервера смотрел весь сериал «17 мгновений весны», и тот ему очень понравился. Поэтому я прекрасно знал, что режиссера Татьяну Льознову нашли, позаботились о ее безопасности и практически в прямом смысле зарезервировали для нее место во ВГИКе на режиссерском факультете. Мы с ним остались наедине в его кабинете и, раскурив трубку, Сталин спросил: "Сергей Иванович, что же все-таки происходит в вашем мире?" Идет скрытая подготовка по смене тех, кто будет контролировать установку перемещения во времени. Сначала начались активные поставки оружия, техники и боеприпасов. Сейчас все это почти в открытую саботируется, в надежде вызвать ваше недовольство и заставить самих начать искать союзников, имеющих большие возможности и запасы. Сталин озабоченно курил, пуская клубы дыма. Мы тоже так думаем, Сергей Иванович. И скажу сразу, что вы в роли хранителя системы путешествия во времени нас устраиваете больше всего. Спасибо, товарищ Сталин. Вы должны понимать, что те люди, кто стоит из-за сливом информации немцам и за саботированием поставок, готовы довести ситуацию до критической черты и, видимо, считают, что в состоянии потом все исправить своими силами. Сталин кивнул головой, соглашаясь с моим мнением. Что вы думаете предпринять? Разделяй властвы. В Совете много новых членов, которые обладают заметно меньшими военно-экономическими ресурсами, нежели основные игроки. Но при определенных условиях они готовы ради выживания поддержать тех, кто им окажет помощь. Вы собираетесь их купить? Не совсем так. У нас изъяли полковника Семенова, который представлял некую организацию, ставящую целью борьбу как раз с такими проявлениями. Или это была фикция для получения доступа к нам, или организацию раскрыли и таким образом нанесли ответный удар. Но по нашим данным известие о портале в прошлое распространилось достаточно широко, и если мы просто прекратим поставки продуктов, мотивируя это угрозой захвата и последующего уничтожения системы путешествия во времени со стороны высшего руководства наших оппонентов, то возможны бунты и начало глобального передела власти. Вы уверены в этом, Сергей Иванович? Абсолютной гарантии никто дать не сможет, но мне пришлось раскрыть факт открытия портала в 1914 год. и то, что операция по использованию ресурсов того мира перешла в активную фазу. Это вызвало определенный ажиотаж. Сталин удивленно поднял глаза и уставился на меня. «Вы пошли на то, чтобы раскрыть столь секретную информацию?» Рано или поздно утечка все равно бы произошла. А так в Совете много колеблющихся, но заглядывающих в рот крупным игрокам. Вот я и помахал морковкой, показывая, что у нас возможностей больше, нежели предполагалось. И это дало свои результаты. Какие? Количество сторонников прибавилось, и в ближайшее время ждем переброски бойцов и нескольких зенитно-ракетных комплексов от белорусов. Да и другие готовы присоединиться. Сталин усмехнулся и перевел разговор на другую тему. Вы не говорили, что у царской России начали какие-то активные действия. И на каком этапе вы находитесь? Через пару дней открываем официальное посольство и начинаем закупку нужных нам товаров. Но по военным заказам пока тяжело. Сами знаете, каково было в империи состояние производственной базы. Да и с продуктами будут проблемы. Миллионы крестьян, реальных производителей зерна на фронте, что существенно влияет на объемы производства, поэтому некому будет сеять и убирать хлеб это еще одна причина вывести россию из войны. сталин встал и начал ходить по кабинету мне пришлось встать, но он кивнул рукой мол сиди на месте но через пару мгновений он снова повернулся ко мне вы не отказались от идеи предотвратить революцию товарищ сталин я встал Я не отказался от идеи предотвратить многомиллионные потери и в вашем мире, и в мире 1914 года. Политические аспекты вторичны. Но после стабилизации обстановки мы, захватив информационное пространство, используя наш опыт цветных революций, просто сформируем такой строй, как нам будет выгодно без излишнего кровопролития. Мои слова его немного успокоили, или он сделал вид, что проникся. Но я решил не останавливаться на достигнутом и подбросить еще информацию для размышления, которая должна была убедить Сталина, что мы самые лучшие партнеры. «Это не все, товарищ Сталин». Он удивленно уставился на меня. «Говорите, Сергей Иванович». «Скорее всего, все нынешние проблемы связаны с тем... что нашим оппонентам удалось восстановить свою установку путешествия во времени. Они последние несколько дней пытаются нащупать канал между моим и вашим мирами и тем самым вносят определенные помехи. «Это может серьезно помешать?» Сталин аж напрягся, а я открыто улыбнулся. «Как раз нет. За последнее время наши установки, как и алгоритмы работы и энергетика – были существенно усовершенствованы, а новички используют нашу старую, самую первую схему подключения к каналу. Мне понадобилось достаточно много времени, чтобы в этом разобраться, а у них его нет. Судя по напряженности ситуации и у нас, и в вашем мире с немцами, кульминация должна произойти в ближайшие 2-3 недели. Вот мне и пришлось собрать небольшую установку постановщик помех, как те, что возникали после аварийных схлопываний портала, И они по той старой схеме хоть до нового пришествия пусть пытаются что-то сделать. Сегодня за час до очередного собрания совета я включу подавителей и посмотрю, кто и как будет себя вести. Сталин задумался, анализируя сказанное. И я видел, как он методично переваривает новую полученную информацию и делает выводы, результатом чего был резонный вопрос. Но вам же удалось технически решить эту проблему. «Да, удалось, но с большим трудом и при условии, что помехи в канале имели природное происхождение. И, конечно, помучившись, удалось отыскать закономерность. А мой генератор будет создавать помехи по случайному алгоритму. Хм, пусть теперь они мучаются». Сталин покачал головой и задал не совсем приятный вопрос, который, впрочем, я ждал. «А можно такой постановщик помех?» Установить в нашем мире. Естественно, ему интересно тоже контролировать перемещение во времени. К сожалению, пока нет. Причина. Генератор работает в мире с исходной частью канала. Я уже пробовал его запускать в вашем мире, но он просто не работает. Сталин сделал вид, что поверил. Жаль. Обговорив еще некоторые уже не настолько важные и принципиальные вопросы, я выехал обратно в усадьбу, где ожидалось очередное открытие окна. Вернувшись в бункер, я опять окунулся в кучу текущих дел, просто дубе от того объема информации, которую нужно перелопатить. Как в подтверждении постулата, что беда не приходит одна, пришел сигнал от одной из поисковых групп, работающей на побережье в районе Алушты. На них по радиосвязи вышли некие ребята, представившиеся друзьями капитана первого ранга григорьева которого очень ищут понятно или провокация или наконец то в Черное море прибыли беглецы с северного флота ел леопард пантера и волк которые судя по имеющейся информации просто удрали из ппд пункта постоянной дислокации из за голода и все ухудшающихся условий жизни прихватив семьи пришлось давать команду бросать все и отправлять усиленную группу, чтобы вывести делегатов в Симферополь для личного знакомства и обязательной проверки. Потом пришла информация, что в поселке Гвардейская, где до войны был российский военный аэродром, пропали две поисковые группы, не входящие в наш основной состав, но, так сказать, работающие по контракту. Что-то найти в развалинах поселка, засыпанных серым снегом, было нереально. Хотя во время недавнего «Бурана» Когда радиосвязь работает с перебоями, служба радиоперехвата вроде как записала отрывок искаженного сигнала бедствия. Но выслать поисковую группу, тем более на сигнал нерегулярного подразделения в условиях практически нулевой видимости, посчитали необязательным. Но случай попал в оперативную сводку, и служба безопасности поставила в план изучение этого случая. Когда улучшилась погода, в Гвардейское были направлены две усиленные поисковые группы, которые нашли только обглоданные крысами, мутантами трупы и пару островов обгоревших автомобилей. Судя по характеру ранений и повреждению машин, поисковики попали в грамотно организованную ловушку и по ним работали профессионалы. В рапорте по этому случаю было указано, что случайно удалось найти фрагменты гранатометного выстрела, по которым сделали вывод, что оружие и боеприпасы, использованные при нападении на поисковые группы из той же серии, что и оружие захваченное после гибели карательной бригады Галичина. Если говорить простым языком, по окрестностям Симферополя шныряют озверевшие бандыровские недобитки и режут наших поисковиков. Пришлось тоже организовать операцию по локализации и уничтожению банды. Пока было время, я довел дома постановщик помех в пространственно-временном канале. и протестировав его, запустил в рабочем режиме, полностью блокировая любые попытки кого бы то ни было попасть в мир 42 второго года без нашего ведома. На следующий день опять состоялось заседание совета в режиме видеоконференции, при том, что из восьми членов, три уже были однозначно на моей стороне. Это были белорусы, которые уже вечером готовы были отправить сводную роту сил специальных операций Республики Беларусь для защиты комплекса перемещения во времени. Так как тяжелых военно-транспортных самолетов у них не было, вполне серьезно рассматривалась возможность формирования целого каравана, и мне тонко намекали об обеспечении горючим и продуктами. Согласие было получено только при условии, что и горючие продукты они сами будут вывозить. Поэтому в течение двух недель нас ожидало прибытие большого количества боевой техники, укомплектованной специалистами. Помимо этого, зашевелились и так активные представители уже единого конгломерата выживших в юго-восточной Украине, который тоже был представлен на совете одним голосом, который я, конечно, перетянул на себя. Тут все было просто. Мы рядом, сроки доставки продуктов небольшие, тем более активно шли работы по восстановлению железнодорожной ветки Симферополь-Мелитополь. И уже даже в работу были запущены ремонтный поезд и несколько дрезин – которые использовали для разведки и быстрой переброски людей и один снегоуборочный локомотив. Поэтому в условиях начала реализации такого рода стратегических проектов устраивать дрязги и разборки на Совете было невыгодно тем, кто находился от нас в непосредственной близости. Они уже вовсю за хорошую мзду отправляли по разнарядкам в накопительные центры на въездах в Крым людей, желающих эвакуироваться из умирающего мира, обменивали необходимые товары на продукты и горючее на очень хороших и выгодных условиях. Поэтому нарушать такой прибыльный бизнес никому не хотелось, несмотря на то, что где-то далеко в комфортабельных бункерах лелеялись планы о полном пересмотре сложившейся системы власти. Естественно, и здесь рассматривались возможности по захвату бункеров с установками перемещения во времени. Но недавние события сразу расставили все по местам, и, как оказалось, дружить было выгоднее, чем пробовать забирать. Вон за Аргулова уже и Сталин подписался и готов в любой момент предоставить хоть 10 тысяч бойцов, а в нынешнее время численный перевес и техническое оснащение были самыми главными критериями силы. И когда Аргулов тихо попросил в частном порядке выделить людей, очень многие откликнулись – Стараясь набрать баллы и просто влиться в крымскую группировку, которая буквально по часам набирала силу и значимость. По бункерам Украины про достаток и порядок у крымчан ходили легенды, как в своё время о золотой стране Эльдорадо, и получить специальный вызов, который давался на основании разнарядки, наличие реального диплома и выполнения определенного теста, подтверждающего квалификацию, считалось вытягиванием счастливого билета. Недавние новости о попытке захвата бункеров, о ракетном ударе со стороны европейской шелупони, о прорыве карательной бригады всколыхнули людей, и известие, что все нападающие отгребли, а бандерасов просто сожгли ядерным ударом, вызвало радостные чувства и уверенность в своих силах. Такого давно не было у потерявших надежду людей, готовящихся к медленной смерти от голода и болезней. Вот так у нас появилось множество тихих сторонников, которые, услышав, что я собираю силы для обороны Крыма, потянулись многочисленные караваны, в основном состоящие из боевой техники. Учитывая недавний опыт с попыткой захвата власти пришлыми неконтролируемыми варягами, подальше от Симферополя в Джанкой на базе армейских складов ГСМ, которые стали использовать по прямому назначению, устроили настоящую военную базу, где в экстренном порядке строили ангары для обслуживания техники, восстанавливали дома для проживания и строили убежища на случай ядерного удара. Здесь же проходили отбор прибывшие солдаты и офицеры, желающие войти в состав вооруженных подразделений или получить направление в мир 42 -го года, если их кандидатуры будут одобрены специальной комиссией НКВД. И отбоя от желающих не было – потому что все знали, что военнослужащие получали огромный, по местным меркам, паёк, а их семьи получали возможность проходить лечение в функционирующих медицинских клиниках и даже получать путевки на временное проживание в мире 42 -го года в специально созданном санаторно-курортном центре где-то в Сибири. Звучало это настолько фантастично, но фотографии, видеоматериалы и довольные сытый физиономии вернувшихся подтверждали правдивость обещаний руководства крымской группировки. А в последнее время для особо отличившихся был организован отдых на выбор, либо в Аргентине, где можно было реально купаться и загорать на настоящих пляжах Атлантического побережья, либо в Парагвае, где лояльные к русским власти позволили выкупить огромную плантацию, и там уже достраивался настоящий санаторно-курортный центр, оснащенный по самым передовым технологиям. Ради этого поисковики в нашем времени разграбили все санатории на южном берегу Крыма и все спа-центры и салоны, собирая нужное оборудование. Естественно, ради такой жизни тысячи выживших готовы были порвать кого угодно, лишь бы им дали хоть немного попробовать той жизни, которую они потеряли. После экстренного восстановления железнодорожной ветки Симферополь-Джанкой, на вокзале в Джанко перегнали бронепоезд – обеспечивающий доставку продуктов и горючего, и специальный состав, в котором жили строители и перевозили строительную технику и расходные материалы. Благодаря такому потоку добровольцев, которые, зная наши требования и пожелания, старались помимо себя и своих семей, которые однозначно были балластом привозить боевую технику, транспортный парк постоянно увеличивался. Это позволяло уже выборочно восстанавливать нужные образцы, исходя из технического состояния, а не так, как это было раньше, пуская в бой все ездящие и стреляющее в барахло, молясь, чтоб оно не сломалось в последний момент и не досталось противнику в качестве трофея. Таким образом, мы стали обладателями еще одной относительно работоспособной «Тунгуски» и фактически целого дивизиона бук 1 Правда, всю эту технику нужно было доводить до ума, искать запчасти, выкручиваться, но система обороны Симферополя и особенно ПВО – постепенно усилилась позволяя расширить зону полного контроля за границы города. На фоне таких грандиозных преобразований и свершений проходило очередное собрание совета, где поднимались вопросы восстановления железнодорожных путей и подвижного состава, обеспечения безопасности и совместное уничтожение несговорчивых церковь, которые отказывались пропускать через свою территорию транспорт и грузы, принадлежащие членам совета. Как и договаривались, белорусы подняли вопрос об отзыве полковника Семенова, а я, сразу включившись, выкатил предъяву относительно саботирования поставок запчастей и боеприпасов для участвующих в боевых действиях в 42-м году техники. Внимательно наблюдая за главными представителями совета, я пытался хоть как-то спрогнозировать их реакцию и выяснить, кто же из них реально замешан в попытке пробоя в прошлое. Ведь было понятно – Что эти прощупывания пространственно-временного канала и сливы информации немцам в сорок втором году звенья одной цепи, часть одного более грандиозного и многоходового плана. Поэтому было просто необходимо обязательно помешать или на начальном этапе, пока нет полной достоверной информации, осложнить реализацию планов противника и заставить его перейти к более открытым действиям. По идее за поставки необходимых грузов отвечает генерал Ростовцев, нынешний глава группировки, вышедший из Министерства обороны РФ. А вот по поводу пространственно-временных пробоев тут, скорее всего, торчат ушки генерала Сипягина, главы ФСБ, или даже скорее его зама, знаменитого Сфинкса генерала Мартова. Получается, что они в связке. Надо бы как-то все это провентилировать. И интересно знать, глава МВД и МЧС Терещенко в теме или так, для массовки позван. Хотя, как про него говорят, дядька весьма серьезный и зубастый, и на раз рвет всех конкурентов. Этот триумвират МО, ФСБ, МВД с МЧС в дань традициям называется администрацией президента. И что там происходит внутри, пока до конца непонятно, несмотря на то, что и у них в рядах, Появились сочувствующие нашему делу люди, которые по возможности и сообщают интересные новости. Ростовцев сразу и достаточно резко отреагировал на мой наезд. Сергей Иванович, мне не совсем понятны ваши претензии. Мы тоже не супермаркет, где на полках всегда в изобилии хранятся нужные вам товары. Есть объективные причины, такие как погодные условия и элементарное отсутствие этих запчастей. Мы почти полностью отправили вам всю имеющуюся в наличии исправную технику и продолжаем выполнять поставки, несмотря на огромные расходы. С горючим для нашей авиации у вас ведь пока не очень хорошо. Его поддержали другие члены совета, но я начал давить. Да, со стороны это все выглядит так. Но сегодня я был на заседании ГКО в Москве и получил очень интересные новости. А в комплекте со всеми иными интересными событиями картина вырисовывается очень неприглядная для всего совета. С большой долей вероятности можно говорить о прямом предательстве. Сказав последнюю фразу, я нажал на столе небольшую кнопку, и все наши подразделения, приведенные в полную боевую готовность, начали выдвигаться на исходные позиции согласно секретного плана – разработана на случай конфликта с членами совета, что как раз сейчас и намечалось. После моих слов наступила пауза, и лица многих людей, участвующих в видеоконференции, показывали смесь эмоций, от недоверия и агрессии до неподдельного интереса и изумления, хотя практически все умели себя контролировать и только чуть-чуть показали свою реакцию, но и этого было достаточно. Лицо Ростовцева окаменело. Он, видимо, принял последнее обвинение на свой счет, но сдержался и только показательно спокойно спросил, хотя было видно, что в душе у него бушевал огонь. «И что же такое еще произошло, что вы смеете меня, товарищ генерал, обвинять в предательстве?» «Да, было бы неплохо прояснить ситуацию», поддержал Ростовцева глава ФСБ генерал Сипякин. Он глянул куда-то в сторону, получая какую-то информацию. «А то все звучит как-то голословно. Тем более ваши люди уже начали блокировать места дислокации наших подразделений». «Быстро они узнали. Точно отслеживает все. Ну ладно, продолжим». «Это всего лишь мера предосторожности. Ставки слишком высоки». Ростовцев повторил свое требование. «Господин генерал!» Хотелось бы услышать ваши пояснения мы не дети чтобы кидаться голословно такого рода обвинениями хорошо начнем с того что однозначно существует явно выраженный саботаж по поставкам запчастей только для воюющей техники в сорок втором году и особенно это относится к стратегическим бомбардировщикам мы это уже обсуждали буркнул ростовцев но я продолжу Помимо этого, несмотря на заключенное перемирие и договор о выводе немецких войск с территории СССР, начались затягивания, надуманные проблемы и возобновились боевые столкновения, и противник стал элементарно окапываться, оборудуя долговременные, прекрасно укрепленные позиции. И о чем это говорит? Уже почти в прямом смысле наобычился ростовцев, а глава ФСБ заметно усмехнулся. По данным советской разведки, немцы больше недели назад получили информацию, что поставки запчастей, высокоточных боеприпасов, специализированных грючесмазочных материалов для действующей на фронтах техники из будущего уже неделю как приостановлены. При этом они получили гарантии, что в течение 1-2 недель система подпространственной переброски войск будет выведена из строя. Поэтому-то немцы стали стабилизировать оборону и затягивать вывод войск с территории СССР. Видя, что Ростовцев хочет что-то возразить и предполагая, что, я не дал ему высказаться и сам продолжил. Может показаться, что это может быть провокация или советских, или немецких, или западных спецслужб, но информация о приостановке снабжения техники из будущего была передана тогда, когда мы не знали, Не собрано было ещё тогда такой статистики ни у нас, ни в специальном правлении НКВД, куда сводится вся информация. А оттуда точно утечки не было. Там такие драконовские меры безопасности, что нам стоит поучиться. Поэтому можно точно сказать, что утечка была со стороны и сделали это люди, точно знающие о факте системного саботажа. Но это еще не все. Я внимательно наблюдал за лицами этой тройки и видел, что их это сильно заинтересовало, неподдельно заинтересовало, и они не собирались стыкать меня носом, убеждая, что это все плод моего воображения. Здесь собрались серьезные люди, не один год двигавшиеся по карьерной лестнице и знающие цену такого рода заявлениям на таком уровне. Было понятно, что сообщаемая информация – не раз проверялась и перепроверялась, и все очень серьезно. Поэтому они молчали, ожидая продолжения моих слов. Нашей системой слежения за последние пару недель зафиксированы многочисленные случаи включения неустановленной установки перемещения во времени и подключения к пространственно-временному каналу, ведущему в 42 второй год. Судя по параметрам, Установка соответствует той, что была построена и до известного взрыва полгода назад использовалась в ведомстве генерала Сипягина под руководством профессора Кульчицкого. Ну, правда, чуть-чуть доработанная. И я чуть скривился. Чуть доработанное второе поколение. Ростовцев, поняв, куда я клоню, спросил. «А у вас какое поколение?» «Уже четвертое». И уж поверьте, в этом вопросе я неплохо разбираюсь. Сделав театральную паузу, я вбил последний гвоздь. И после этого ваш контакт, полковник Семенов, который вылетел, чтобы на месте разобраться с системным саботажем, был ликвидирован, а нам подсунули нового человечка, который сходу начал качать права. Вот теперь точно все, И я жду объяснений. Откуда у немцев такая информация? И кто и как собирается вывести из строя наши установки? Я, конечно, не стал говорить, что никто, кроме меня, путешествовать не мог, благодаря постановщику случайных помех. Да и наша новая установка четко реагировала на все колебания и возмущения в канале, выявляя любые попытки как-нибудь к нему подключиться. Но сказанного вполне хватило – чтобы в Совете началась буря и в первую очередь подняли вой Белорусы, которые были изначально информированы о проблеме, и их сразу же поддержал глава Союза выживших Юго-Восточной Украины генерал-майор внутренних войск Баталенко, с которым мы в последнее время неплохо сработались. Пошли взаимные упреки мелкие царки, которые находились вне границ Украины и изначально были креатурой президентской группы, больше помалкивали, пытаясь понять с кем им будет выгодней – с нами, при условии реальности поставок топлива и продовольствия, или с мощными кланами МОФСБ и МВД России, которые вроде как тоже добились прохода в прошлое, и Аргулову это как раз и не понравилось. А вот сами Сипягин, ростовцев и помалкивающие до этого Терещенко не спешили скандалить и устраивать разборки. Вопросы и предъявленные претензии были слишком серьезными. Когда крики и руга немного поутихли, слово взял Сфинкс, генерал ФСБ Мартов, который тоже молчал и внимательно слушал и анализировал обстановку. Сергей Иванович, мы знаем вас как настоящего офицера, которого уважают и подчиненные и союзники, и я в том числе. Высказанные вами факты заслуживают самого пристального изучения и анализа, Поэтому ваши действия по интернированию наших боевых отрядов в вашей зоне ответственности мы воспринимаем не как акт предательства и агрессии, а как логичный шаг по усилению мер безопасности. Поэтому прежде чем принимать определенные решения, которые в той или иной степени могут затронуть вопросы выживания всех, чьи представители сейчас входят в совет, Я бы хотел получить от вас всю информацию, что вам известно, и провести свое собственное расследование. Думаю, конфликты разборки никому здесь не нужны. Спокойный, но твердый голос Сфинкса произвел впечатление, и ворчание сошло на нет, слишком у него был серьезный авторитет, и никто, по большому счету, не хотел с ним враждовать. Он сразу взял ситуацию под контроль, и меня это, с одной стороны, устраивало. Хоть тише стало, но, с другой стороны, нужно было продавить нужные мне решения. Согласен, всю информацию о сложившейся ситуации я вам передам, но при этом ваши боевые подразделения будут разоружены и изолированы при соблюдении норм питания и условий содержания. И скорое решение вопроса с восстановлением работоспособности Ту-160 – Я считаю первоочередным. Это личное пожелание Сталина». Мартов замер, смотря на меня с экрана монитора, быстро анализируя обстановку, но смолчал и кивнул головой в знак согласия. «Я думаю, условия генерала Аргулова вполне приемлемы на данный момент, пока не разберемся в сложившейся ситуации. Надеюсь, все разрешится». и у нас больше не будет причин для взаимного недоверия. Сказано было веско, многообещающе, а я пытался понять, либо они тянут время, и они в этой игре, либо Сфинкс решил реально разобраться, и в ближайшее время ожидаются интересные разборки. Но на этом видеоконференция завершилась, и я мог хоть немного отдохнуть, прекрасно понимая, что сейчас началась очень серьезная игра и надо не пропустить одиночного точечного удара противника, который пока себя не сильно проявил.